Четвертое. Дана Дмитреску. В ворота элитного курорта «Драконьи дали» я въезжала, как королева, в открытом кабриолете вишневого цвета, в огромной шляпе с полями и длинном кружевном шарфике. Правда, шляпа несколько раз улетала в те самые дали, что распростерлись вокруг. а шарф то и дело за что-нибудь цеплялся и душил меня, превратив шею в сплошной синяк. В итоге я прибыла на курорт с растрепанными волосами и безумным взглядом хлопая тяжелыми и, кажется, отклеивающимися накладными ресницами полет бабочки. Я улыбалась охранникам опухшими губами, которые все еще находились под воздействием волшебной помады «Рыби Зев». Показала путевку, которую состряпали ФСО, и стражи немедленно открыли ворота, объяснив, как проехать к главному корпусу. Я ехала по асфальтированной дороге, любуясь кустарниками с яркими цветами, что росли на обочине. Но когда оказалось у корпуса, застыла. Хорошо, что вовремя успела нажать на тормоз. Главное здание было похоже на дворец. Белоснежный камень отражал лучи солнца, башенки с пиками явно просились на странице модного журнала «Сказочная жизнь со звером-миллионером». Синяя черепичная крыша напоминала небо, словно укрывала от невзгод жителей дворца. У входа я заметила свободное парковочное место и едва туда втиснулась. Какой-то идиот так припарковал огромный джип, что остальным не оставил места для маневра. В итоге я слегка задела дверь чужой машины. Так, ничего серьезного. Пару вмятин, несколько вишневых царапин и покореженное боковое зеркало. Пока владелец внедорожника не вернулся, я поторопилась вытащить огромный розовый чемодан и нахлобучила на голову шляпу. Все бы ничего, да только ходьба в босоножках-табуретках была затруднительной. Когда поднималась по лестнице, нога зацепилась за ступеньку, и я рухнула. «В чьи-то крепкие объятия». Услышала подозрительное рычание, а подняв голову, обомлела. Меня обнимал сам Тим Драконов. Пришлось улыбнуться ему, насколько это было возможно с такими губами, но мужчина лишь нахмурился. «Осторожнее!» – прохрипел он, поставил меня на ноги и тут же отстранился. Да еще что-то пробормотал себе под нос про безумных дамочек, которые нагло запрыгивают на него. «Я могу вам помочь?» — рядом раздался приятный мужской голос. Обернувшись, увидела молодого человека. Кудрявого, темноволосого, большеглазого, но не слишком высокого. Он был чем-то похож на лорда драконова, который стремительно от нас отдалялся. «Но как же так? Куда же вы?» — я взмахнула рукой в сторону лорда-миллионера. Никак не ожидала, что он окажется столь нелюбезным. Не представился, не обмолвился с дамой парой фраз. И как такого спасать? Не обращайте внимания. Тим всегда занят, вечно от всех убегает, даже не видит, какая красота ему бросается в руки. В смысле, падает. Улыбнулся незнакомец. Я смекнула, что парень хорошо знаком с лордом Драконовым, раз называет его по имени. Пришлось переключить внимание на юношу. Тем более миллионер уже подошел к джипу и, заметив висевшее на проводах зеркала и царапины, высказывал что-то нелестное о владелице вишневого кабриолета. Я тут же отвернулась, делая вид, что не имею к этому никакого отношения. А вы хорошо знакомы с владельцем курорта? Поинтересовалась я. Разумеется, важно произнес молодой человек и приосанился. Я его младший брат, тот. «Да что вы говорите!» Да, на Домитреску», — представилась я, всегда отличалась смекалкой и сообразительностью, вот и сейчас скумекала, что к лорду Драконову можно подобраться через брата. «Какая неожиданная и приятная встреча! Не будете ли вы так любезны?» «Буду. Разумеется, буду». Тот Драконов окинул меня оценивающим взглядом, отчего-то задержав пристальный взгляд на груди. Понимаю его. В затянутом панцире корсете и с таким декольте она была неприлично обнажена. Мужчина подхватил меня под руку и забрал курортную карту. Вы только что прибыли. Пойдемте, я лично покажу ваш номер. И тот увлек меня в недра коридора, оставляя чемодан на пороге здания. Я заметила крепкого вида мужчину в красном камзоле и завлекающе улыбнулась. Насильник! Тьфу ты! Насильщик! Багаж! Здоровяк служащий оскалился, окинув меня плотоядным взглядом, и легко подхватил объемный чемодан. Все-таки мадам жар-птицына не зря старалась, если в первый же день на меня обращают внимание мужчины. Да еще и брат объекта. Конечно, это пока не сам дракон, но все же. Я вдохнула мужской аромат и поморщилась. Нет, не дракон, ящер. Странно, а вроде брат. хотя агент Бундерос говорил, что драконов в мире раз-два и обчелся. Дядя-миллионера, кажется, и вовсе змей. А еще среди родственников есть крокодилы. Не дай бог встретиться. Мы поднялись на второй этаж в прозрачной кабине лифта и подошли к одной из дверей. «Приложите руку к дверной ручке», — попросил меня тот. Я так и сделала. Раздался писк, дверь открылась. «Магия!» — изумилась я. «Ничего подобного. У нас новейшая система распознавания по отпечатку ладони», гордо произнес мужчина, пропуская меня вперед. «Теперь никто, кроме вас, не сможет зайти в номер». Мы очутились в светлой гостиной. Бежевые стены и буквы деревянный пол гармонировали с белоснежными дверями и белыми кожаными диванами. В спальне стояла огромная кровать на столике живые цветы. Мило. Но ничего особенного. А вот ванная комната меня поразила. На постаменте возвышалась купель в виде ракушки. Здесь поместится целый полицейский отдел нашей крысиной норы. Увидев мои округлившиеся глаза, тот гордо произнес. вип ВИП-номерах у нас везде такие ванны. Массажист сможет приходить к вам в номер и проводить процедуры». Грязевые обертывания, жемчужные ванны, расслабляющий вибрирующий душ. Я лично отвечаю за обустройство номеров и комнат отдыха. Делаю все для того, чтобы клиенты были довольны. «Потрясающе!» – пробормотала я. До сих пор в памяти были живые воспоминания, как девушки мадам Жарптицыной мяли и валяли мое несчастное тело в подобной ванне. А уж про даму, что лишила меня растительности на теле. и говорить нечего. Не удивлюсь, если она работает в ФСО в пыточных комнатах. С балкона мне открылся потрясающий вид на озеро. Изумрудная вода блестела на солнце, на белоснежном песке нежели тела отдыхающие. Лодки и катамараны рассекали водную поверхность. С берега доносились запахи цитрусовых, кофе и шашлыка. Заметив мой голодный взгляд, мужчина улыбнулся, Вы можете пообедать на пляже, а можете заказать еду в номер. К сожалению, я не присоединюсь к вам. Очень много дел. Мне должны доставить новые капсулы для похудения. Но я приглашаю вас на ужин. Вечером бал Маскарад, будут саламандры с огненным шоу. А еще к нам на гастроли приезжает известная поп-певица Леля Арбузова. «Сама Арбузова?» – присвистнула я. «Хотя, чему удивляться?» Для миллионеров уровня Драконова и не такое возможно. Да-да, та самая. У нее миллион подписчиков в Звербуке. Для нашего курорта это дополнительная реклама. Проговорил тот и припал к моей руке в поцелуе. Очень галантный молодой человек. И довольно-таки симпатичный для ящера, когда не улыбается. Приходите, Данна, я буду вас ждать. А ваш брат тоже будет на маскараде? Поинтересовалась я. «Так вы одна из охотниц за мужьями?» «Интересуетесь Тимом?» Подозрительно прищурился ящер. «Ну что вы!» Я с усилием захлопала тяжелыми ресницами и придвинулась ближе к Тоду, сипла задышав. И еще облизала губы, насколько это было возможно, и куда дотянулся язык. Все, как демонстрировала на мастер-классе мадам Жарптицына. «Просто мне показалось, что я ему не понравилась». «Уместно ли мое присутствие в вашем узком семейном кругу?» «Ах, вот в чем дело!» С облегчением выдохнул тот, а его рука легла мне на бедро. Тим не жалует женщин. Он ищет истинную пару. Остальные для него – охотницы за мужьями. А я не такой и ценю красоту. Не волнуйтесь, брат не испортит нам веселье. В таком случае я приму ваше приглашение. Но у меня просьба. Держите себя в руках. «Я девушка приличная, а вы как посмотрю, шалунишка?» Я ударила тода по руке, сжавши мое бедро, и легонько оттолкнула ящера. Правда, малость не рассчитала. Все же опыт работы в полиции дает о себе знать. Тут отлетел на другой конец комнаты. В этот момент служащий открыл дверь, втаскивая мой чемодан. Младший драконов, благополучно перелетев через чемодан, оказался в объятиях лакея. грозного вида Рангутанга. Я мило улыбнулась. «Мальчики, спасибо за помощь. До встречи!» И захлопнула дверь. Наконец-то осталась в номере одна и тут же позвонила в ресторан, заказав двойную порцию. Официант не заставил себя ждать. У меня был утомительный переезд, да и при моей напряженной умственной работе нужны калории, а диета жар птицыной подождет. Сняла жуткое розовое платье вместе с корсетом-панцирем и пыточными табуретками и устроилась на широкой кровати с полным подносом еды. Сытно от обедов, откинулась на подушки и не заметила, как уснула. Мой босс-агент Бондерос приедет лишь завтра. Тим Драконов удалился по делам, как сообщил его брат. Так почему бы не отдохнуть и не насладиться жизнью миллионерши? Проснулась от настойчивого стука. Со слипшимися глазами, помятым лицом и свалявшимися волосами я открыла дверь. А в номер залетела незнакомая вертлявая девица, мартышка-оборотень. «Приветик! Я Чика из салона «Мечта дракона». Обслуживаю вип-клиентов». Она уже хозяйничала в гостиной, раскладывая косметику. «А в чем вы идете на маскарад?» «Еще не знаю. Не успела разобрать чемодан», – зевнула я. «Тогда я помогу». Я пожала плечами, а Чика уже рылась в моих вещах, извлекая наряды и развешивая в гардеробе. «Шикардос! Думаю, это подойдет!» Она показала на полупрозрачное черное платье в блестках. «Я вам такой макияж к наряду сделаю, все миллионеры закачаются!» «Вот чего бойся!» — пробормотала я. «Все миллионеры мне не нужны!» «Ага, значит, решили пометить...» «В смысле отметить семью Драконовых!» «Она и правильно!» Девица понизила голос. «Вы, я так понимаю, на курорт в поисках мужа приехали?» «Как бы это личное?» Начала я, но Чика с пониманием улыбнулась. «Да ладно, это же всем известно. Одинокие дамочки в возрасте вроде вас именно этого здесь и ищут». «Дамочки в возрасте?» Возмутилась я. «Да мне только двадцать восемь исполнилось». Вздохнув, не стала разрушать образ охотницы за мужьями и заинтересованно спросила. «Удачно?» «Конечно! Поэтому мы здесь привычные, знаем, что нравится большинству клиентов. А если вы замахнулись на семью Драконовых, то они любят блестящее, золото, блестки. Блестки так блестки!» Смирилась я и отдалась в руки мастерицы. Через час из зеркала на меня смотрела подозрительного вида дамочка. Полупрозрачная ткань облепляла тело, как вторая кожа. Блестки придавали черной ткани зеленоватый оттенок. Я была похожа на ящерку, упитанную такую ящерку. На ногах красовались туфли из ткани под змеиную кожу. А вот на голове была странная прическа, напоминающая облако, темное и пушистое. Это хит сезона, называется зверский бобик, в честь создателя и известного стилиста пса оборотни Боби Зверского. Он, кстати, тоже отдыхает в драконьих далях. М «Да?» Я скептически осмотрела прическу. А ведь именно так я выглядела утром, когда неслась на скорости по трассе в открытом кабриолете, а моя шляпа летела в сторону драконьих полей. «Вам очень идет», — закивала девица. «Жаль, что голову уже помыть не успею, потому что на пороге номера возник тот драконов». В руках он держал две одинаковые зеленые маски. «Вы красавица, Данна!» Его взгляд поплыл, жадно осматривая мою фигуру в полупрозрачном платье. Мужчина предложил руку. «Прошу». Обреченно вздохнув, последовала за ним по коридору. С прической «Зверский бубик» и на огромных каблуках я возвышалась над ящером, как грузовой корабль над мелкой рыбацкой шхуной.